Террор Вода Кругом сплошной океан Капитан Тендера заложил руки за спину И прошелся по тесной рубке третьего посадочного модуля авесту следовало назвать планетой воды Предложи это правителю, сказал прибывший на борт командир эскадры Корсаров Теперь в его власти изменить любое название Смена имен, призвано скрыть растерянность, возразил капитан и замаскировать невысказанный вопрос «Господи, что уж я натворил?». Правитель точно знает, зачем устроил переворот и вряд ли испытывает угрызение совести. «Пусть будет так», — легко согласился корсар. «Что требуется от моей эскадры?» «Надо сбить три штурмовика и обеспечить войскам поддержку с воздуха», — ответил капитан. «Вооружения наших космолетов для схватки с тяжелыми машинами недостаточно». А спутникам мешают программы вируса. Их выпустили в киберпространство Фарватера, которые почему-то до сих пор защищают обречённое правительство Таны. Сбить штурмовик задачи не из лёгких, с сомнением заметил пират. Эти мастодонты построены с потрясающим запасом прочности. Во всей звёздной системе их наберётся только 8 или 9 единиц. В моей эскадре, к примеру, лишь один. Внешне острова подняли в воздух два своих и два семиларских штурмовика. Но перевес в одну машину не привел к победе. Словно не обратив внимания на комментарии Корсара, продолжил капитан. Бой над Таной продолжается уже два часа, но результат ничейный. «А как же перевес в две фортуны?» – удивленно спросил командир пиратов. «Разве вариатор монарха не выведен из строя?» «Нет». Капитан покачал головой. Под прикрытием с воздуха свитом монарха вырвалась из окружения и растворилась в жилых кварталах. Наши солдаты захватили государственный компьютер Таны, но оказалось, что он лишён вариатора и не контролирует большую часть своих обычных программ. Например, северные кварталы континента стали полностью автономными. Их киберпространство форми формирует 200 с лишним частных машин. Найти и уничтожить такое количество нелегальных компьютеров очень сложно. Понимаю, Корсар кивнул. И что же придумал правитель? Вы займетесь штурмовиками, а космический флот островов Исимилара начнет бомбардировку северной пустоши, равнодушно ответил капитан. Надежно и никакого риска для солдат. Это сильное решение, после долгой паузы сказал пират. «Я не самый цивилизованный в мире человек, но до такого варварства не опускался никогда». «Мне этот приказ тоже не по душе», — с тоской ответил капитан. «Но у правителя есть полное право отдавать любые команды». «Я всегда любил изучать законы, которые нарушаю, но ни разу не встречал упоминания о подобных правах», — возразил корсар. «Это право сильнейшего», — сказал капитан. «О нем в кодексах не пишут». «Вы блестяще справились с поставленной задачей, старший инспектор!» Правитель особо выделил слово «старший». Лейтс удовлетворенно кивнул и обвел взглядом других командиров островных подразделений. Для большинства из них истинный смысл реплики Верховного Главнокомандующего был неведом. Это обстоятельство немного смазывало триумф свежеиспеченного старшего инспектора. Но кое-кто догадывался, что история с островом Пса была продумана правителем и Лейтсом до мелочей, и вплоть до финала развивалась строго по сценарию. Масштабность замысла и точность его исполнения вселяла в души командиров полную уверенность в успехе всей текущей операции, и они смотрели на Лейца с нескрываемым уважением. Звание старшего инспектора выводило его на главную после правителя роль, хотя в общевойсковых операциях опыт профессионального разведчика был не слишком надежным подспорьем. Всеобщим воодушевлением не прониклись только Гург, Зайнулин и Борг. Младший инспектор был расстроен тем, что его не посвятили в суть тонкого замысла, и тем самым вынудили принять участие в пусть и фальшивом, но все-таки заговоре против Повелителя. Когда игра подошла к финалу, Лейтс пообещал своему помощнику, что никакого наказания не последует. Ведь условно, предав правителя, Бург остался верен своему непосредственному начальнику. Но неприятный осадок в душе подчиненного все же остался, и теперь младший инспектор был крайне удручён. Примерно те же чувства испытывал Борг. Он считал, что доверив тайну острого пса Лейцу, правитель пренебрег преданностью начальника охраны, хотя повода для этого Борг не давал. Главный охранник утешал себя лишь тем, что в такой крупной игре государь не имел права даже на минимальный риск. А квалификация Лейца, как разведчика, была, несомненно, выше, чем у начальника охраны. Единственным, кто не искал поведению правителя оправданий, был, естественно, Зайнулин. Его самолюбие получило очередной сокрушительный удар и дало трещину, из которой начала сочиться смесь злобы и жажды мести. Землянин почти не слушал, что говорят участники совещания, тщательно обдумывая план возмездия заносчивым авистийцам, и горячо любимым бывшим соратникам. Однако, несмотря на успехи наших групп реального вторжения, оперативная обстановка остается сложной, перешел непосредственно к делу правитель. Киберпространство Таны контролируется нами на 84%. Оставшиеся 16% составляет район Северной Пустоши. Эти кварталы всегда считались логовом преступников и фарватеров. Но до сих пор отбросы общества не обладали достаточной силой, чтобы противостоять государственной машине. Теперь ситуация изменилась. Похищенный бешеным псом и бывшим монархом вариатор находится где-то в мятежных кварталах. Современное киберпространство не игровая виртуальная реальность внутри компьютера или сети, а лишенный четких границ синтез свободных образов и естественной среды человеческого обитания. Это означает, что новую систему управления полем можно развернуть в любой доступной точке. Причем не обязательно внутри киберпространства. Фарватеры вполне способны подсоединить Фортуну к одному из тщательно спрятанных нелегальных компьютеров, создав таким образом очаг сопротивления, который будет трудно подавить даже натуральным оружием. Мы, как вы помните, и сами принимали подобные меры предосторожности, спрятав вариатор в шахте на острове пса. Впрочем, худшее заключается в том, что даже там, где киберпространства нет и в помине, действие фортуны не ослабевает. Яркий пример — упорное сопротивление верных монарху и штурмовиков. Даже вся эскадра корсаров пока не добилась полного уничтожения этого небольшого звена с неимоверным трудом, сбив лишь один из космолётов. «Да и то, условно», — добавил Лейтс, — штурмовик упал в мёртвые глубины внешне неповреждённым. Вполне возможно, что сейчас он притаился на дне, и экипаж занят его ремонтом. Вот именно, согласился правитель. Вся надежда на то, что выбраться из мертвых глубин не удавалось еще никому. «Но никто и не погружался в них на космическом аппарате», — возразил старший инспектор. «В любом случае, пока пираты пытаются очистить воздушное пространство, а весь остальной космический флот бомбит северные кварталы», Наземные силы должны окружить пустошь и приготовиться к операции по её прочёсыванию. Уничтожению подлежит любое компьютерное оборудование кустарного производства, а также его периферии. Все пойманные фарватеры должны быть парализованы и перевезены в концентрационную зону. Тех, кто окажет сопротивление, приказываю расстреливать на месте. Жители, которые осмелятся укрывать преступников, подлежат регистрации в базе данных государственной машины как неблагонадёжные последствия они будут отправлены на принудительные работы по расчистке центральных районов. «Для прочесывания нам потребуются мощные дезинтеграторы», — заметил Лейтс. «Город просто кишит фантомами и ложными голографическими объектами». «Похоже, что нелегальные компьютеры созданы сознанием дела. Образы прорисованы с отменной точностью». «Рассеивать образ занятия бессмысленное Пройдет несколько минут, и машина-источник создаст его вновь», — возразил правитель. Главный компьютер отправит с вами мобильную программу поддержки. Она будет выявлять все точечные проекторы голограмм и подвижных образов. Стабильные, создающие безобидный фон улиц и отделку домов. Главная машина пометит зелёным цветом. Обеспечивающие обратную связь приборов, а также создание и перемещение фантомов жёлтым. Все источники, проявляющие чрезмерную или несанкционированную государственным компьютером активность, будут подсвечены ярко-красным. Вам останется лишь вывести их из строя. Так что, столкнувшись с непреодолимым препятствием или неожиданно грозным отрядом врага, проверьте цветовую гамму датчиков, создающих виртуальную оболочку улицы. Если окажется, что это произги фарватеров, стреляйте не в фантомов, а по проекторам. Все наваждения исчезнут в момент. А теперь главное. То, что вам предстоит делать, называется террором. Если жители окажут организованное сопротивление, не проявляйте никакого снисхождения. Всё, идите. Немного озадаченные столь жёстким приказом, офицеры поднялись с кресел и медленно покинули штабной зал для совещаний. Остался только лейт, которого правитель придержал за плечо. «Для тебя снова найдётся особое поручение». «Я готов», — ответил инспектор. Выиграть войну против партизан гораздо труднее, чем одолеть космические штормовики, но задача эта вполне выполнима. Пока остальные будут демонстрировать силу нашего реального и виртуального оружия, ты займешься главным – вербовкой агентов из местных жителей и пропагандой.